Незнакомец на Ховидет. После того, как тот незнакомец отошёл от собаки, я следовала за ним всю дорогу из леса. В какой-то момент он практически заметил меня. Во всяком случае, он долго смотрел на то место, где я пряталась. Но я стояла неподвижно. А я очень хорошо это умею. И он побрёл дальше. Он прошёл мимо белой комнаты. Было так странно, что он выбрал именно этот путь, а не самый простой, прямо по гравийной дороге. Поэтому я задумалась о том, не знает ли он наши ловушки. Но это же невозможно. Ему просто повезло. Мне было страшно. Я не понимала, чего он хочет. Папа еще не вернулся, а мама лежала наверху в спальне и ничем не смогла бы мне помочь. А этот мужчина видел собаку и капкан, да еще и поднял мою стрелу. Я видела, как он держит ее в руке. Я боялась, что он ищет меня. Но как он мог знать, что я там была? Он меня не видел. Да и вообще, я же умерла. Уже зайдя к нам во двор, он долго стоял ко мне спиной. Я уверена, что он смотрел на все вещи. Наверное, он не привык видеть так много предметов в одном месте, только если он тоже иногда не ездил на свалку. Мне бы очень хотелось знать, что ему нужно, и чтобы пришел папа. Вместе с тем я боялась, что он придет. Больше всего мне хотелось, чтобы незнакомец просто ушёл, не попадая в капкан и не встречаясь с папой. Тем временем он просто стоял у нас во дворе спиной к лесу. Я думала, что он сразу пойдёт в дом, и выжидала, затаив дыхание. Что, если он решит пойти мимо комбайна? Чтобы пройти от белой комнаты прямо к дому, ни в коем случае нельзя идти по тропинке мимо красного комбайна. Сначала нужно идти по проходу, который вьётся змейкой рядом с сараем, Потом вернуться к мастерской, обязательно справа обойти старую конфорку, и вот входная дверь. Я никогда не забывала, какие проходы нужно выбирать, потому что всегда вспоминала взгляд, с которым папа учил меня. Не знаю, что не так с конфоркой, но кажется, если пойти не справа, а слева, она могла упасть с горы кубиков, на которой стояла. Папа заставил меня поклясться, что я всегда буду ходить только по правильным проходам. Он говорил, что доверяет мне больше всего на свете. Меня это радовало, но почему-то в то же время и немного расстраивало. Не знаю, почему. Незнакомец не пошёл мимо комбайна. Видимо, он услышал какие-то звуки из сарая, потому что внезапно посмотрел в ту сторону. Поэтому он повернул к двери сарая и долго там стоял. В этот момент я подумала, что должна его застрелить. Я запросто могла попасть в него, потому что он стоял спокойно и что-то разглядывал. Особенно, если бы я подкралась поближе и опустилась на колено. В таком положении я всегда попадала в цель. Я выросла и стала меткой, как Робин Гуд. А стал бы Робин Гуд стрелять человеку в спину? А что сказала бы мама, узнав, что я кого-то застрелила? А что сказал бы папа, узнав, что я не застрелила незнакомца? Ведь у меня была возможность. Мне кажется, папа бы точно застрелил его на моем месте». «Тогда нужно больше стрел, и, скорее всего, придётся добить его выстрелом в голову». Я не понимала, как быть с таким крупным мужчиной. Ведь это точно не то же самое, что стрелять в животное или бабушку. Я никогда не стреляла во взрослых. А если я промажу?» Я сжала в руках лук. Но опоздала. Он пошёл обходить сарай. Что он хотел найти на поле? Кроме нас там никто не ходил, да и мы туда больше не ходили. Он что, хочет забрать наших курочек? А есть ли там еще курочки? Гусей точно больше не было. Я пошла за ним. Для этого нужно было выбраться из опушки леса, и я молниеносно пробежала от своего укрытия за деревьями к новому, за горой вещей у желтого велосипеда. Оттуда я увидела, как он идет через поле к задней части дома. Там вообще не было ловушек. Интересно, знал ли он об этом? Если бы я пошла мимо сарая, он бы точно меня заметил. Поэтому я выбрала безопасный путь через двор. Там всегда было зачем спрятаться. К тому же я умела двигаться быстро и тихо, даже ползком. Он стучал в дверь кладовой, пока я пряталась за ванной за углом сарая. Я слышала, как он стучит, и даже мельком увидела его, когда он немного шагнул назад. Он что-то искал. Ключ? Вскоре после этого я слышала, как он запер за собой дверь И видела, как прямо на него выбежал кролик. Я выжидала. Выбежали ещё два кролика. Потом он закричал «Эй!». Я увидела, что занавеска на кухне немного приоткрыта, но там было темно, поэтому в окно я ничего не увидела. Что если он нашёл маму? Если бы не мысли о маме, я бы уже давно спряталась в контейнере. Но вместо этого я сидела за ванной и не шевелилась, смотря на окно маминой спальни. Вдруг из дома раздался грохот. Я услышала чей-то крик. Мама не могла кричать, значит, это он. Он кричал очень громко. У меня даже не было никаких мыслей в голове. Я просто сидела и не могла пошевелиться. Мои слезы, должно быть, тоже не могли, потому что мне хотелось заплакать, но не получалось. Не было ни слез, ни Карла. Он не пришел. И папа не пришел. Тем временем незнакомец все еще был в доме с мамой. Какое-то время спустя он снова вышел через заднюю дверь. Я не понимала, что делать. Потом, не знаю, сколько времени прошло, минуты или целый час, открылась входная дверь. Я сжалась от страха, потому что не ожидала увидеть его именно там. Мне пришлось немного повернуться, чтобы было лучше видно, что там происходит. А может, я сделала это просто, чтобы немного размяться? В этот самый момент он увидел меня. Никогда не забуду, как он крикнул «Эй, ты!». Впервые за очень долгое время со мной говорил кто-то, кроме папы. Наверное, нужно было скорее хватать стрелу и стрелять. Я уверена, что попало бы ему в сердце. Это было легко. Он стоял у двери на верхней ступеньке. Но я не хотела стрелять. Когда сердце бьётся так громко, что его стук можно услышать, в него не хочется целиться. Я не хотела стрелять в чьё-то сердце. поэтому я решила бежать. Я выбрала безопасный проход мимо сарая и бежала направо между вещей в лес к тому месту, где пряталась до этого. В гуще он не сможет меня поймать, к тому же я уже была на шаг впереди. Странно, я не хотела, чтобы он меня поймал, но в чем-то сомневалась, и поэтому бежала не так быстро, как могла. Мне казалось, что сердце само пыталось выпрыгнуть из моей груди и вернуться обратно, При этом, как будто кто-то бил по нему снаружи, чтобы вернуть на место. Или бил, чтобы вернуть на место меня. Может, это был Карл. У леса я остановилась, чтобы посмотреть, догоняет ли он. Незнакомец был уже близко. Значит, он выбрал путь без ловушек мимо конфорки. Он что-то кричал, но я не слышала. Единственное, о чём я думала, было то, что он бежит прямо на меня. Ещё немного, и он доберётся до комбайна». Я хотела бежать дальше, но не могла. Вдруг, прямо перед моими глазами, что-то резким рывком подбросило его в воздух и потащило наверх. Так что он повис и болтался под комбайном. Вниз головой. Прямо как в Шервудском лесу. Одну его ногу туго стянула петля, другой он тряс в воздухе. Он махал руками, пытаясь дотянуться до земли, но ничего не получалось. Пока он вертелся... петля на шее ослабла и упала на землю. Он был похож на рыбку. «Снимите меня отсюда!» — закричал он. Я не знала, что делать. Я просто стояла и чего-то ждала. Он все кричал и кричал, а я все стояла и стояла, не двигаясь. В этом мне не было равных. Он вдруг перестал бороться, и из его голоса пропала злость. Он медленно просто качался и крутился, как когда-то скрипка над нашей плитой или ёлка на потолке, если их толкнуть и раскачать. Он заговорил со мной, но я не отвечала. «Не поможешь мне спуститься! Я не сделаю тебе ничего плохого, я просто хочу поговорить. Ты же не оставишь меня висеть тут вниз головой!» Вот что он говорил. Но я и с места не сдвинулась. Я только что говорил с женщиной в спальне, Вы же родственники? Она просила меня вам помочь. Эти слова заставили меня все же немного сдвинуться. «Помочь нам?» — наконец сказала я. Я поняла, что он меня не слышит, поэтому подошла немного ближе. «Помочь нам?» — снова спросила я. Он кивнул. Смотрелось это забавно, потому что он висел вниз головой и, чтобы кивнуть, тянул голову вверх. Он повернулся ко мне и немного прищурился. «Ты девочка?» – спросил он. Я кивнула. «Это ты стреляла в собаку?» Я словно воды в рот набрала и попыталась кивнуть и покачать головой одновременно. «Да, но я не...» Вдруг во дворе я увидела папу. Он внимательно на что-то смотрел. Затем он убрал все свои полиэтиленовые пакеты и медленно пошёл в нашу сторону по безопасному пути мимо мастерской». Я видела, как его голова или он весь движется среди вещей. Он что-то высматривал, но я не понимала, на меня он смотрит или нет. Где-то между нами вверх тормашками висел человек. Может быть, папа смотрел на него? Папа сказал мне освободить в белой комнате место для кровати. Той самой, в которой сначала спал он, а потом бабушка, когда он её убил. Всё самое тяжёлое он вынес сам. Я сделала все, как он сказал, не понимая, зачем. Мне было страшно. Я не знала, что он сделает с незнакомцем и что потом будет с нами. Когда я толкала последний мешок, то увидела этого мужчину в дверях. В комнате было не очень темно, но солнце светило ему в спину, поэтому я почти не могла его разглядеть. Но это был точно он, потому что он был больше папы, когда он сделал шаг вперед... Я увидела у него во рту что-то похожее на скрученный кусок ткани. Он издал какой-то звук. Я не издавала ни звука. Потом я поняла, что папа стоял за ним. Он сказал мужчине лечь на кровать. Когда он стал двигаться к кровати, я прижалась к ящику. Мужчина посмотрел на меня, но я отвела взгляд. Он повернулся спиной, и я увидела, что его руки связаны, а папа держит нож. Этим ножом он резал мою сестренку. Лучше бы у этого человека были злые глаза, но я не видела в них злость. не ни сейчас, ни когда он висел у комбайна. Я вспомнила, как он плакал, когда увидел свою собаку рядом с капканом. Злые глаза не могут плакать. Папа привязал ноги и руки незнакомца к стойкам кровати. Штанина на одной ноге была немного задрана, и я заметила глубокую красную бороздку вокруг его щиколотки. Из неё шла кровь. При виде этого у меня неприятно заныло в животе. Наверное, ему было очень больно висеть под комбайном. И как же ему больно сейчас. Тут я представила, как больно было кроликам, попавшим в наши ловушки. Ведь я уже поняла, что темнота не забирает у них боль. Я много раз снимала петли с их перетянутых шей и видела, как глубоко проволока прорезала шерсть и мясо. Что, если эти кролики умирали не сразу? Что, если они чувствовали, как проволока проникает все глубже и глубже, а темнота так и не взяла их боль себе? Иногда я украдкой поглядывала на глаза незнакомца. Когда он смотрел на папу, в них был страх. Когда он смотрел на меня, его глаза походили на глаза той собаки, молившей о помощи. «Лив, останься здесь и присмотри за ним. Но близко не подходи. Зови меня, если он попытается сбежать». — сказал папа и пошёл к двери. — Он пригодится нам позже. — А ты куда? — испуганно спросила я. — Мне совсем не хотелось оставаться наедине с этим человеком. Правда, с нами там был ещё Карл. Время от времени. Папа повернулся и сказал. — Мне нужно кое-что сделать в мастерской. Я оставлю дверь открытой. — Можно мне к маме? — Нет, ты нужна мне здесь. А маме лучше побыть одной. Он ушёл. Кто сказал, что быть одному лучше? Я пристроилась у двери и стала следить. На ремне у меня висел перочинный нож, а лук и колчан со стрелами остались у газовой конфорки. Я вынесла их на улицу, когда переносила вещи из мастерской в дом. Наконец, незнакомец просто лежал. Он попытался что-то сказать, но из-за ткани во рту получилось только странное мычание, которое я не разобрала. Хорошо было бы, если он мог написать эти слова для меня. Но тогда мне пришлось бы отвязать ему одну руку, но я даже не знала, правша он или левша. А развязать обе боялась. Мы с мамой выяснили, что я левша. Она писала правой рукой, но сказала, что и то, и то одинаково хорошо. Чтобы доказать, она иногда писала левой рукой. Так у неё всегда почему-то получались большие буквы. Может, и незнакомец умеет писать обеими руками, поэтому я могу отвязать любую руку. Ещё нужны ручка и бумага, Они есть только в спальне у мамы, к ней мне запретили подниматься. Папа точно не хотел, чтобы я что-то отвязывала. Я и сама знала, что нельзя. Но пришёл Карл и сказал, что хочет его отвязать. Он начал упрашивать меня. Вдруг я заплакала. Незнакомец посмотрел на меня, снова что-то промычал и задвигал пальцами правой руки. Я заплакала ещё громче. Потом встала и пошла в мастерскую. Там плакал папа. Он сидел на краю большого гроба в окружении полиэтиленовых пакетов. Из одного выкатились упаковки бинта. Под верстаком стояли канистры с маслом, за ними мешки с солью. Он не кричал и не всхлипывал, он просто тихо плакал, так, как обычно плачу я. Слёзы катились по его бороде. Я представила, какая она стала тяжелая и мокрая. Увидев меня, он протянул мне руку. У него были добрые глаза. Злые не могут плакать. Я медленно пошла в его сторону. Когда я подошла достаточно близко, и он мог дотянуться до меня, он схватил меня за рукав, прижал к себе и обнял. Я стояла между его коленей, и его огромная мокрая борода щекотала мне шею. Мы оба плакали. Сама не знаю, почему я плакала. Наверное, потому что не понимала, от чего плачет папа, Даже через свитер я чувствовала, какие у него тёплые добрые руки. Он давно так меня не обнимал. Может быть, я плакала из-за этого или из-за того, что увидела гроб? «Нам нужно кое-что сделать», — тихо сказал он. Я неподвижно стояла в его объятиях. «Мне нужно помочь твоей маме, Лив». Я молчала. «Мы же оба хотим, чтобы ей стало лучше, правда?» Я кивнула и посмотрела на мешки с солью и канистры масла. «Мы же хотим, чтобы она осталась с нами, сохранить ее навсегда. Правда же, Лив?» Я снова кивнула. Правда, на этот раз сомневалась. Конечно, я бы хотела, чтобы мама осталась с нами, но уже не была уверена, хочу ли я кивать. Я боюсь, что мы можем ее потерять, если ничего не сделаем. Только мы можем... помочь ей, спросила я. Конечно, помочь. А тот мужчина? Он не может ей помочь. Но он поможет нам. Я ничего не поняла. Тут я заметила, что мы уже не плачем. У меня в горле застыл ком, а шея была мокрой от папиной бороды. Как же он поможет? Папа ответил не сразу. Она пока недостаточно маленькая, чтобы выйти из комнаты. «Поэтому лучше сделать всё там, в спальне. Там она будет вместе со своими книгами. Здорово, правда же?» Я не стала кивать. «Она потом тоже будет сохнуть?» — настороженно спросила я, посмотрев на мешки с солью. «Да». «И уменьшаться?» «Всё правильно. Несколько... несколько недель, пока ты не... да. А ты очистишь для меня смолу. Ещё нам нужно будет достать большие стеклянные сосуды, которые мы принесли из дома аптекаря. Они где-то во дворе. Но время ещё есть, Лив. У нас ещё полно времени. Сначала мама примет ванну. Соляную ванну. А что с незнакомцем? Он поможет мне поднять ванну наверх. Одному мне не справиться». «Ты, конечно, очень сильная, но на ванну силы у тебя не хватит. Поэтому даже очень хорошо, что он к нам зашёл. А то я сомневался, как...» На этом он замолчал. «А что с ним будет потом? Он просто уйдёт?» «Да, просто уйдёт», — ответил он каким-то странным голосом. «Тогда ему нужно быть осторожнее с нашими ловушками». «Точно. Можно я покажу их ему?» да «Конечно, можно». Я заметила, что он хотел сказать что-то ещё. «Лив, ты знаешь, зачем он пришёл?» Он искал собаку. Внизу у... Вдруг у меня будто пропал голос. Надо было спросить папу о собаке и капкане с огромными клыками, которые так сильно врезались ей в лапу, что она кричала и выла. Но я так и не смогла спросить. Я снова заплакала. «Он был один?» Я кивнула. Слёзы катились из моих глаз, как два водопада. Папа прижал меня к себе ещё крепче. «Лифф, всё будет хорошо. Мама даже ничего не заметит. У меня есть таблетки для неё. Они в один миг заберут всю её боль. Потом ей станет гораздо лучше. Ей это просто необходимо. Лучше, значит. А ещё он говорил, что ей лучше побыть одной». Я не хотела, чтобы мама была одна. Я хотела быть с ней. Мама что, останется там совсем одна? Как только она будет готова, мы спустим ее к нам. Она не будет больше плакать, болеть, просить еды. Ей больше никогда не будет больно. Ты сможешь ей читать вслух, как раньше. А знаешь, что еще? Он погладил меня по голове. Она тебя услышит. потому что ее сердце останется в ней. Он опустил руку в гроб и принялся что-то там искать. «И ты даже сможешь смотреть на нее!» Он достал рисунок. Мама на нем улыбалась. На всем белом свете не было ничего красивее этого рисунка и никого прекрасней моей мамы. Папа резко вскочил, и я отпрянула назад. Я снова не понимала, что мне нужно делать. Плакать я уже не могла, Карл то приходил, то исчезал. Я посмотрела на папу. В одно мгновение он стал огромным. Это он нарисовал маму. Капканы расставил тоже он. А теперь мы убьем маму. «Идем, Лив», — сказал он. И я пошла, хоть и не хотела. Сначала мы пошли обратно в белую комнату. Незнакомец все так же лежал крепко привязанный к кровати, с заткнутым ртом и не двигался. Ему было не вырваться. Когда папа зашел, незнакомец немного поднял голову и посмотрел на него. Папа быстро взглянул на незнакомца и снова потащил меня на улицу. Он закрыл за собой дверь и сказал «Лиф, жди здесь и последи за ним. Он не может сбежать, но ты должна быть на стороже. Если потребуется, стреляй из лука. Я пойду в дом и отодвину вещи, чтобы можно было занести в ванну». «Я хочу поговорить с мамой», — сказала я совсем тихонько сквозь проступающие слезы. Папа опустился на колени и посмотрел на меня. Его лицо было так близко, что я увидела свое отражение в его черных, тяжелых, как камни, глазах. Он больше не плакал. «Нет, у моего папы другие глаза. Они блестят. А это просто камни». «Нет! Ты останешься здесь. Я скоро вернусь». Не знаю, как долго его не было. Я заметила только, что солнце ещё не начало садиться. На огромном синем небе не было ни облачка.